Глава вторая. Разанна И все же, вопреки здравому смыслу и простой осторожности, Дьярви Вагни, или Дьярви Черный, как чаще его называли за глаза, прибыл в логово оборотней с небольшим отрядом. Двадцать воинов застыли на дороге, ожидая дальнейшего развития событий. Мост был опущен, но ворота заперты. И это могло означать, что угодно. Да, они выглядели уверенно. При виде них в душе холодной змеей шевелился страх. Но все же это глупость. Знать, что замок кишит волками и вот так красоваться на дороге в гордом одиночестве. Идеальные мишени. Остановившись на линии начала леса, генерал и его люди замерли. Облаченные в черное. Они ждали, когда перед ними распахнутся врата их новых владений. Но привратник отчего-то не торопился. «Чего ждут?» — харда впилась взглядом во всадников. «Чего их там держат?» «В кухне полным ходом работа кипит, уже и столы на втором ярусе сколотили. Почему не отворяют?» Чтобы скрыть свое волнение, я ухватилась за толстую косу, перекинутую на грудь, и потеребила перехваченный простеньким коричневым шнурком кончик. Да мало ли причин. Пожав плечами, отошла от окна, не в силах обуздать эмоции. «Займись делом. Новый хозяин в этом доме или старый, а быт его должен продолжаться. Перестелите сегодня все постели». Нужно будет размещать генерала его свиту. Переведя на меня взгляд своих бледных, как серое небо очей, служанка уперла руки в бока и нахмурилась. — А что? Чешуйчатым не по нраву благородный запах истинных перевертышей? Она с вызовом приподняла подбородок. — И откуда столько гордости? кашлинов я воспитанно промолчала. Харда-то была лисицей. Может, она и не ощущает, какая вонь идет от немытых тел ее сородичей. Мало того, что они не дружат с водой, мылом и банями, так еще и пьют, не зная границ. А смрадная вонь псины в перемешку с перегаром срубит любого дракона. Встали бы во время боя по ветру, так и победа была бы за ними. Ящеры просто сбежали бы, гонимые такими ароматами». — Вы ведь сами полукровка, — напомнила мне Харда. Наверное, мои мысли все же отразились на лице. В чем-то она была права, но кровь ведьмы во мне выжгала все, что было от отца оборотня. — Не твое дело, — спокойно произнесла я. — Не забывай свое место. Фыркнув, женщина отошла к кровати и сдернула простыню. При этом ткань, заправленная за матрас, чуть не порвалась. Все же старая Альфа зря ее пригрел. Ей оказали милость, сделали главной над прислугой. Она могла выбрать в покровителе любого мужчину, даже из благородных, но это ее жизнь. Скомкав простыню, Харда демонстративно запихнула ее в корзинку и принялась вытряхивать из расшитых цветными нитями наволочек подушки. Ее поведение раздражало, но что я могла сделать? Отец сказал, что она остается здесь, и точка. А против слова «Альфы» никто не шел. Взглянув на себя, вспомнила, что красуюсь в ночной рубашке. Плотная ткань доходила до моих щиколоток и полностью скрывала гибкое девичье тело. Солнце поднималось над горизонтом. Пора переодеваться и готовиться к новому сложному дню. Вытащив из гардеробного шкафа простенькое персиковое домашнее платье, отправилась с ним в умывальную комнатку. «Этот цвет абсолютно не сочетается с вашими волосами», — донеслось до меня ехидное. Обернувшись, напоролась на прищуренный взгляд лисьих глаз. «Он подчеркивает их вульгарную яркость», — продолжила она высказывать свое мнение. Рыжие локоны нужно обесцвечивать. Даже лисе не пристало быть такой... Такой красной. Харда, закрой рот. Рявкнула я, потеряв всякое терпение. Это уже ни в какие рамки приличия не умещалось. Как будто она тут хозяйка, а не я. Я просто посоветовала. На ее лице проступило наигранное наивное непонимание. «Драконы вряд ли оценят вашу рыжину. Да еще эти завитушки, как у нестриженного барана». Сжав челюсть, я напомнила себе, что я леди, но все же возмущение разгоралось диким пожаром. «Не думаю, что ты права, Харда». Я мило улыбнулась, не показывая, что ее слова задели. «Женщина должна быть яркой, заметной». «Да, мой волос вьется, но это придает ему густоту и богатство. Все лучше, чем быть столь тусклую, как ты. Мышины цвет волос не красит, он делает тебя серой и бледной. Может, поэтому к тебе еще никто не посватался? Просто не замечают на фоне стен? Ты подумай, Харда. Возможно, стоит добавить твоим волосам хоть немного яркости». Я не хочу тебя обидеть. Я сделала страшно невинные глаза. Это просто совет от чистого сердца. Она замерла истуканом. Да, раньше я не позволяла себе такой дерзости и ханжества, но всему есть предел, и ставить на место зарвавшихся любовниц нужно. Скрывшись в умывальник, придирчиво расправила платье. Строгий крой Длина в пол, лив предельно закрыт, Ни вышивки, ни лент, ни кружев. И все же платье было хорошим, добротным, Да и волосы у меня не такие уж и рыжие, Скорее даже с красна. И до барана мне, ой, как далеко. Вот же пакостная женщина, И чего ей мирно не живется? Я улыбнулась. Все ведьмы рода Моргей — «Были обладательницами вот такой непослушной копны ярких волос. И стыдиться мне нечего. Я гордиться должна». Спешно переодевшись, снова вышла в комнату. Служанка обнаружилась у окна. Рядом с ней стояла корзина с бельем. «Все-таки он страшен», — проворчала женщина и нарисовала в воздухе охранную руну. Да так косо, что смешно стало. «Я бы никогда не согласилась лечь таким набрачное ложе. Сердце от страха выскочить может». «От тебя этого никто и не требует», — усмехнулась я. «А мужчины? Они в темноте все одинаковые. Что оборотень, что дракон, что человек простой, душой зверя не владеющий. Много вы о мужчинах знаете, госпожа ведьма», — хохотнула эта неугомонная. «Немного. И за это благодарна богине Нияси. В отличие от многих обитательниц этого замка, я считаю, что отдавать свое тело мужчинам неприемлемо. Это не добавляет чести и достоинства женщине». «Да что вы о жизни знаете?» — проворчала служанка. «И все же храни вас, ваша богиня!» И буду бояться вместо вас, если у вас на это не хватает ума. Харда, ты сегодня на редкость груба. Я не знаю, в чем причина, но не стоит забываться. Я твоя госпожа. И не важно, чью постель ты согреваешь. Наследница тут — я. На ее лице появилось странное выражение. Некое вот триумфа, что ли? «Говорят, вы не способны родить. Ваша мать долго не могла забеременеть, а когда это случилось, появились вы, не сын. И бабка ваша тоже смогла разродиться лишь дочерью. А этот дракон с таким положением дел не согласится. Ему нужна здоровая женщина, крепкая, способная зачать и выносить сына, мальчика». А у вас в роду не было, и, скорее всего, не будет сыновей. Вы же ведьма. Ваша кровь выжигает все мужское начало. И к чему ты все это говоришь? Прищурилась я, пытаясь понять ее мотивы. Зачем она запугивает меня? Мне известно, кого рожают женщины рода Маргей. Объясни свое поведение, Харда. Что за зло в твоих глазах? «Вы, как всегда, витаете мысленно в своих корешках до да зельях и не понимаете, чем опасен для вас предстоящий брак. Чешуйчатому не понравится отсутствие наследника. Как скоро вы исчезнете? Когда он поймет или ему подскажут, что сына ждать не стоит, вам нужно испытывать страх, а не это напускное безразличие». «Мне не пристало бояться кого-либо. Я ведьма великого рода. Все остальное тебя не касается. И Харда, я способна родить сына. Не смей таскать обо мне сплетни». Она открыла рот, чтобы ответить, но я перебила. «Пошла вон, я от тебя устала». «Дракону не удержать эти земли, волки возьмут свое». «Мы в своем праве. Вы проиграли это право. Теперь это земли дьярви Черного». Дверь тихо скрипнула, и я осталась одна. Не выдержав, снова подошла к узкому окну и выглянула наружу. Он все еще стоял там, огромный, несокрушимый, пугающий. Что же нужно было совершить, чтобы получить в дар замок и обширные земли? Может, и вправду передо мной на боевом коне бастард повелителя драконов? Но что-то мне подсказывало, что это не так. Слишком дерзко он себя вел. Бесстрашно. Холодок страха пополз по моей спине. А что, если Харда права? Если прознает, что ведьмы в моем роду любить не способны, и сыновей мы не рожаем, только дочери, и все как одна с ведьминской кровью. Примет ли это дракон? Вряд ли они грезят сыновьями, наследниками. И это может меня сгубить. Возможно, мужчина быстро решит сделаться вдовцом, И подыскать драконесу подстать себе.